Подписи не было. Вместо нее Джемма увидела стишок, который они учили вместе еще детьми. «Счастливой мошкою летаю. Живу ли я или умираю?» Полчаса спустя в комнату вошел Мартини и, нарушив многолетнее молчание, уронил листок, который был у него в руках, и порывисто обнял ее. «Джемма, что такое? Боже мой, не надо плакать, ведь вы никогда не плачете!» «Джемма, Джемма, дорогая, любимая моя!» «Ничего, Чезаро, я расскажу потом. Сейчас не могу». Она торопливо сунула в карман, залитое слезами письмо, отошла к окну и выглянула на улицу, пряча от Мартини лицо. Он замолчал, закусив губы. Первый раз за все эти годы он, точно мальчишка, выдал себя, а она даже ничего не заметила». В соборе ударили в колокол», — сказала Джемма, овладев собой, и повернулась к нему. «Должно быть, кто-то умер?» «Вот это я и хочу показать вам», — спокойно ответил Мартини. Он поднял с пола объявление и передал ей. Оно было напечатано на скорую руку крупным шрифтом и обведено траурной каймой. «Наш горячо любимый епископ, его преосвященство кардинал Монсеньор» Лоренцо Монтанелли скоропостижно скончался в Равенне от разрыва сердца. Джемма быстро взглянула на Мартини, и он, пожав плечами, ответил на ее невысказанную мысль. «Что же вы хотите, Мадонна? Разрыв сердца? Разве это плохое объяснение? Оно не хуже других».